Если у вас хронический тензелит, то вы должны внушить себе, что чувствуете тепло в области больного органа, улучшается кровообращение, снимается спазм. При аднексите и бесплодии улучшается проходимость маточных труб, рассасываются спайки и так далее. Более сложная формула при мастопатии. Внушайте себе следующее. Железы внутренней секреции работают правильно. Яичники вырабатывают достаточное количество необходимых гормонов, нормализуются обменные процессы, проходят напряженные ощущения, полностью восстанавливается структура тканей, уплотнения в молочных железах рассасываются, наступает полное выздоровление организма. Формулу прорабатываете 2-3 раза в день по 20-30 минут каждый раз в состоянии мышечного расслабления, покоя и отдыха. Старайтесь концентрировать свое внимание не на самой опухоли, а на процессах ее рассасывания, растворения, исчезновения. Психологически настройте себя на то, что жизненные силы вашего организма способны справиться с этим недугом. Такие занятия не требуют особых условий для проведения. В целях быстрейшего оздоровления организма, повышения эффективности оказания лечебной помощи, рекомендуется их выполнять в течение 10-15 минут и повторять по возможности 5-6 раз в день через каждые 2 часа. Лечение лучше проводить столько дней, сколько потребуется организму для полного выздоровления и плюс еще 2 дня для стабилизации целебного эффекта. Часто достаточно даже одной такой процедуры, чтобы значительно облегчить или полностью излечить большинство известных недомоганий. Выход из состояния аутогипноза, аутотренинга и так далее, сопровождайте пост пожеланием себе окончательного выздоровления. Затем мысленно сосчитайте до трех и откройте глаза. Можно потянуться, удобно сесть и насладиться своим самочувствием, запоминая при этом свои ощущения. В дальнейшем выздоровление будет проходить быстрее и легче.